Глава пятая. С утра пораньше я уже была на ногах. Во сне мне в голову пришла гениальная идея. Кажется, я нашла способ избавиться от преследующих нас бандитов. До того, как я открыла глаза, идея казалась необычайно ясной и продуманной. Однако после пробуждения она начала расплываться и бледнеть, пока, наконец, не превратилась лишь в смутную догадку. Без особой надежды, скорее для проформы, я включила утреннюю программу городского телевидения. И тут мне крупно повезло. Местные телевизионщики сработали на редкость оперативно. И в хронике ночных происшествий я услышала то, о чем желала услышать. Минувшей ночью на улице Садовой произошла авария. Автомобиль «Опель Кадет» с номерами Московской области, проехав на запрещающий знак, врезался в штабель бордюрного камня и перевернулся. Двое пассажиров погибли на месте. Третий в тяжелом состоянии доставлен в травматологическое отделение первой клинической больницы. Таким образом, у меня появилась зацепка отправная точка, с которой я могла начать комбинацию, имеющую цель избавиться сразу от двух зол. Ребят из Подмосковья и опасного пакета. Я прикинула примерное соотношение сил. Двое бандитов было выведено из строя на квартире Цаплина. Одного я подстрелила в парке, один в больнице, и двое погибли. Таким образом, наши противники лишились шестерых, и лишь трое наверняка живы и здоровы. Возможно, я видела не всех участников банды, но, скорее всего, их на самом деле было не более девяти-десяти человек. Во мне все больше крепла уверенность, что ситуация складывается в нашу пользу. Если ее не захочет испортить овалов. Я заглянула в спальню. Он еще спал. Странным образом лицо спящего Овалова выглядело куда более напряженным и старым, чем лицо Овалова бодрствующего. Казалось, стоило исчезнуть тому полумифическому дневному миру, который он тщательно и долго создавал. С карнавалами, долларами, пляжами, вакапулька, как исчезал преуспевающий и независимый авантюрист. а ему на смену являлся измученный, загнанный жизнью человек, которому скоро попросту негде будет преклонить голову. И я вдруг отчетливо поняла, что не оставлю этого человека, несмотря ни на что. И тот устный контракт, о котором он с таким пренебрежением говорил вечером, будет иметь для меня силу закона, пока кто-то из нас останется жив. Однако пора было приступать к делу. Овалов не запер чемодан, и это было хорошим знаком. Я облачилась в резиновые перчатки и извлекла из чемодана желтый пакет. С великой тщательностью я все протерла, чтобы уничтожить отпечатки наших пальцев. Затем я уложила героин обратно в пакет и спрятала в свой кейс. Подняв голову, я увидела, что Овалов проснулся и пристально смотрит на меня. «Что ты делаешь?» – неприязненно спросил он. «Доброе утро!» — хладнокровно откликнулась я. «Что ты собираешься делать с моим имуществом?» — повторил он, игнорируя мое приветствие. «Делаю то, что я обязана сделать, чтобы обеспечить твою безопасность!» — отрезала я. «И, кстати, твои права на это имущество весьма спорны». «Какого черта?» — заорал он, внезапно подскакивая на постели. «Я запрещаю тебе распоряжаться моими вещами и лезть в мои дела!» Я решила облифовать. «Послушай», — спокойно начала я, присаживаясь на край кровати. «Взгляни на вещи реально. Я уже и так влезла в твои дела с головой. И этой головой я рискую не меньше, чем ты своей. Я согласна защищать тебя от людей, стоящих вне закона. Но хранить в своем доме наркотики благодарю покорно». «Вариантов только два. Или я возвращаю пакет твоим приятелям, или сдаю его в милицию, во всем, естественно, признавшись. Удержать меня ты не сможешь, ведь не станешь же ты палить в меня из своего магнума». Я выжидательно посмотрела Овалову в глаза. Он тоже несколько секунд смотрел на меня, бледнее от ненависти. Потом отвел взгляд и, опустив ноги на пол, принялся надевать брюки. Я заметила, что у него трясутся руки, и поняла, что ему необходимо уколоться. Однако он не произнес больше ни слова и ни о чем не стал просить. В каком-то смысле это было странно. И я вдруг догадалась, что какую-то часть порошка овала все-таки припрятал. Что ж, это было неизбежное зло, а сейчас, пожалуй, даже необходимое. Я поднялась, взяла кейс и вышла из комнаты. поскольку мне предстояло посещение больницы, следовало соответствующим образом приодеться. В моем гардеробе имелось полное медицинское облачение, включающее белый халат, шапочку и четырехслойную маску из марли. Все это я тоже уложила в кейс. Теперь мне требовались только Фольксваген и немного удачи. Авалов опять заперся в ванной. Я подумала, что если поискать, именно там может обнаружиться заначка наркотика и, наверное, набор шприцев. Я вздохнула и решительно постучала в дверь ванной. Шум воды стих, и Овалов после секундной паузы недовольно буркнул. «В чем дело?» «Я ухожу», — громко объявила я. «Никого не впускай и не выходи сам. На звонки не отвечай. Я постараюсь скоро вернуться». Ответом мне было молчание. «Ну и черт с тобой», — подумала я. Когда я появилась у Паши в гараже, он недоверчиво и оценивающе осмотрел меня, а потом сказал ехидно, «Ты что, по новой прошла курсы вождения? Ты ж вроде разучилась кататься». Я сунула ему в руки деньги и тихо посоветовала. «Паша, дорогой, молчи, молчи и молчи». Помни, ничто не ценится так в наше время, как молчание. Соображаешь, о чем я? А то, — важно кивнул Паша, — молчание — золото. Я бросила кейс на переднее сиденье «Фольксвагена», села за руль и выехала из гаража. После ряда разборок, которые учинили в городских больницах дельцы из криминального мира, устраняя недобитых конкурентов прямо в палатах, все подобные учреждения обзавелись охраной. Но эта охрана занималась в основном тем, что стерегла шлагбаум у главных ворот. Поэтому я решила воспользоваться обыкновенной дыркой в заборе, который окружал первую клиническую больницу и охраной не контролировался. Я припарковала Volkswagen у тротуара и, перейдя улицу, без помех проникла на территорию клиники. Территория была обширная и обильно озеленена. Мое появление прошло здесь совершенно незамеченным. Тем более, что от людских глаз меня укрывала громада старого больничного корпуса, который находился в состоянии бесконечного ремонта. Я вошла в пустое холодное здание, зияющее незрячими глазницами выбитых окон. Здесь было сыро и пахло цементом и известкой. Выбрав помещение почище, я быстро надела поверх платья халат, убрала волосы под шапочку, закрыла лицо марлевой повязкой и натянула на руки резиновые перчатки. Такой наряд при отсутствии серьезной эпидемии даже для больницы выглядел странновато, но зато полностью лишал меня каких-либо примет. А странность всегда можно объяснить. Зачастую даже очень правдоподобно. Спрятав пустой кейс в темном уголке, я с пакетом в руках осторожно выбралась из аварийного корпуса. С независимым и вполне деловым видом я направилась по асфальтовой дорожке, ведущей к травматологическому отделению. Ни больные в синих пижамах, прогуливающиеся под старыми деревьями, ни родственники с хозяйственными сумками в руках, ни спешащие по своим делам коллеги в белых халатах. Никто не обращал на меня особого внимания. Через вестибюль я прошла, как нож сквозь масло. Поднявшись на второй этаж, я остановила одну из медсестер и требовательным тоном спросила, где находится пациент, пострадавший в ночной аварии. Задумавшись на секунду, она сказала, «По-моему, в реанимационной палате», и, ткнув пальцем в конец коридора, убежала. Я неторопливым, но уверенным шагом двинулась в указанном направлении, внимательно обшаривая взглядом коридор. Учитывая, что в моих руках находилась бомба, тянущая на много-много лет тюрьмы, любая встреча с каким-нибудь забредшим сюда следователем или инспектором ГАИ могла окончиться весьма плачевно. В конце пустого, сверкающего чистотой коридора я заметила могучего детину с угрюмым лицом, который маялся возле высокого окна, опираясь то локтем, то задом, а широкий, как стол, мраморный подоконник. Поверх пиджака на плечи детины был наброшен крошечный мятый халатик из тех, что выдают посетителям. Силуэт этого человека показался мне смутно знакомым, Но полной уверенности у меня не было, пока он сам не обратил на меня внимание, Точнее сказать, на мою ношу. Я буквально ощутила, как он весь застыл и напрягся, увидев ядовито-желтый пакет с верблюдом. Он не сводил с него взгляда, буквально пожирал глазами. И я мгновенно поняла, что нахожусь на верном пути, и этот парень приехал сюда на черном опеле. Мне показалось даже, что я все-таки узнала, кто это. Кажется, это он палил в меня вчера из пистолета с глушителем. Теперь он караулил своего раненого приятеля. Я смерила его холодным взглядом и, как ни в чем не бывало, пошла дальше. Он меня не узнал, конечно, но продолжал с большим сомнением следить за желтым пакетом. По-моему, у парня возникло сильное желание проверить его содержимое, но он сдержался. В дверях палаты я столкнулась с озабоченной медсестрой и сказала, что хотела бы поговорить с врачом. «Все врачи на конференции», — ответила она. «Подождите, минут через двадцать она закончится». «А где тут у вас больной, который поступил ночью, после автокатастрофы?» «А вы кто?» — спросила сестра. «Я из Центра судебно-медицинской экспертизы», — уверенно ответила я. В таких случаях, чем непонятнее, тем лучше. Медсестра на мгновение задумалась, а потом, понимающе кивнула и показала мне на койку, на которой лежал бандит. «Следователь уже был?» – поинтересовалась я. «Нет», – сказала медсестра. «Но, по-моему, откуда-то оттуда звонили. Вы спросите у доктора, ладно?» Я пообещала спросить. Медсестра ушла по своим делам. Я собиралась уже войти в палату, но в последний момент передумала. Нужно было форсировать события, поскольку милиция сюда вовсе не торопилась. Я повернулась и быстро пошла по коридору направо, всматриваясь в таблички на дверях. Возле двери с табличкой «Зав. Отделением Смирнов Виктор Сергеевич» я остановилась и осторожно заглянула в кабинет. Виктор Сергеевич, по-видимому, тоже ушел на конференцию. И его телефон был совершенно свободен. Прикрыв за собой дверь, я подошла к телефону и набрала номер. Отдел по борьбе с наркотиками, ответили мне. Изменив на всякий случай голос, я медленно и четко проговорила в трубку: Слушайте меня внимательно. В настоящий момент в травматологическом отделении первой клинической больницы происходит передача партии героина. «Если поторопитесь, то успеете взять преступную группу с поличным. Они, кстати, пришлые из Подмосковья. Один лежит тут в реанимационной палате, ночью попал в аварию». Я упомянула также о бросающемся в глаза пакете, о детине в коридоре, о бопеле с тонированными стеклами и о вероятном количестве преступников. Меня выслушали, не перебивая, и только под конец вкратче осведомились. «Кто передал сообщение?» «По поручению коллектива больницы, старшая санитарка Сидорова», – отрапортовала я. На другом конце провода хмыкнули. «Так держать Сидорова», – иронически произнес принимавший сообщение. А потом я услышала, как он кричит куда-то в сторону. «Степанов, на выезд срочно! Первая клиническая!» Я успокоенно повесила трубку. Второй номер я нашла под стеклом на столе у заведующего. «Алло», — сказала я, — «это проходная?» «Ну, проходная», — ответил сиплый мужской голос. «Вы что там, спите?» — недовольно спросила я. «С вами, говорят, из отдела по борьбе с наркотиками. Посмотрите, возле ворот припаркован черный опель с подмосковными номерами. Только быстро...» «Есть!» — растерянно ответил охранник. И на некоторое время пропал. Потом в трубке опять послышался его голос, звучавший уже значительно бодрее. «Так точно! Стоит!» «Сейчас к вам выехала наша группа», — предупредила я. «Ваша задача — принять все меры, чтобы данный опель не скрылся раньше времени. И кроме того, если увидите человека, выносящего с территории пакет желтого цвета с изображением верблюда, задержите его любыми средствами. Без необходимости себя не обнаруживать». «Все поняли?» «Так точно! Понял!» ответил охранник. Голос его звучал совсем браво. Видимо, парня уже так обрыдло сторожить шлагбаум, что он с удовольствием задержал бы сейчас даже живого верблюда. Я посмотрела на часы. В моем распоряжении оставалось минут пять-шесть. Я вернулась в реанимационную палату и прошла к месту, где лежал ночной пациент. Узнала я его сразу. хотя он был замотан бинтами, как египетская мумия. Обе ноги его и правая рука в гипсе. Голову и половину лица закрывала повязка. Уцелевшую руку он держал согнутой в локте. Видимо, у него только что убрали капельницу. Он был очень бледен, но в сознании. Он равнодушно скосил на меня мутный глаз и тут же снова уставился в потолок. На бледной левой скуле отчетливо просматривался старый неровный рубец. «Здравствуйте, корреспондент!» — негромко сказала я. Единственный глаз его ожил и снова метнулся в мою сторону. «Кто вы?» — с трудом проговорил бандит. Я наклонилась к его уху и доверительно произнесла. «Один известный артист, узнав о вашем несчастье, попросил передать вам при случае вот этот гостинец. Я подняла пакет с верблюдом и протянула его корреспонденту. Глаз раненого расширился, и, кажется, на его бледном лице даже появилась краска. Он охнул и порывисто стиснул пальцы на ручке пакета. Дальше, слава богу, об отпечатках придется заботиться ему. Но корреспондента эта проблема пока не волновала. Он по-настоящему обрадовался. С удовольствием взвешивая пакет в здоровой руке, он улыбнулся и посмотрел на меня почти с детским восторгом. Наверное, ему тут не жалели обезболивающего. а, «А, -а, -а вдруг узнавающе протянул корреспондент. «Так вы — та самая дама, подруга нашего друга, ангел-хранитель. Я вас не узнал. Вы, похожи сейчас на призрака. Слушайте, где он вас нашел? Вы перекалечили всех моих людей». «Кстати», — выпалил он, впиваясь меня взглядом, — «что это было?» «Чем вы взорвали машину?» «Это было шампанское», — почтительно объяснила я. Возникло секундное замешательство. «Ша... что? Шампанское!» Ошеломленно произнес он и вдруг беззвучно захохотал, сотрясаясь всем своим изломанным телом, задыхаясь и кашляя. «Шампанское! Вы только подумайте!» Он с восхищением подмигнул мне. И, едва справившись со смехом, заявил, «Еще ни разу шампанское так не ударяло мне в голову! Ни разу!» Он снова принялся осмеяться. На нас стали обращать внимание. К постели корреспондента подошла молоденькая медсестра и, скользнув по мне строгим взглядом, спросила, неплохо ли больному. «Что вы, сестричка!» — сказал он радостно. «Мне уже значительно лучше!» «Значительно!» «Кстати, сестричка, там в коридоре Макс меня сторожит, волнуется. Вы уж будьте добры, попросите его зайти на минуточку». «Ладно», — согласилась медсестра и вышла из палаты. «Кажется, корреспондент уже и здесь, в авторитете». «А я ведь уцелел, наверное, только потому, что сам сидел за рулем», — признался он мне. «Успел зафиксироваться в какой-то мере». В палату вернулась медсестра. За ней медвежьей походкой робко двигался детина в мятом халате. Он подошел к кровати и деликатно остановился за моей спиной. «Макс», — сказал корреспондент, — «эта прелестная девушка уговорила господина Овалова вернуть нам товар. Отнеси пакет в машину». Он хитрым глазом покосился на меня и добавил, «И леди захвати тоже». Заметив мой протестующий жест, он заключил с угрозой. «Если вы попытаетесь выкинуть какой-нибудь номер, он вас попросту пристрелит, не сомневайтесь. Макс любит стрелять». О предпочтениях Макса мне уже было известно. Как, впрочем, и о том, что он всегда чуть-чуть запаздывает. А вот о том, что на мне сегодня опять надеты особенные модельные туфли, Макс вряд ли догадывается. «Уезжаете сразу!» Наставлял тем временем корреспондент своего подручного. Разрулите там все, и пусть кто-то один возвращается. Если будут какие-то коррективы, я дам телеграмму. Он обернулся ко мне и сказал: Ну, до встречи, милая леди, и будьте благоразумны. Он с упоением разыгрывал роль крестного отца. Вы тоже берегите себя, заботливо проговорила я на прощанье. «Фрукты ошпаривайте кипятком, не сидите на сквозняке и улицу переходите только на зеленый, проживете сто лет. А главное, держитесь подальше от шампанского, оно вам противопоказано». Корреспондент хохотнул. Макс взял в левую руку пакет, а правую демонстративно сунул за пазуху. «Шагай, сучка!» – пробормотал он, выталкивая меня плечом из палаты. И не вздумай валять, дурака, не то проверчу в тебе лишнюю дырку. И он заржал, до да нельзя, довольный своим остроумием. Мы быстро пошли по коридору. Я чуть впереди, он чуть сзади, бдительно сверля мою спину взглядом своих злых, выцветших глаз. Я посмотрела на часы. Я уже задерживалась на авансцене лишних полторы минуты. еще чуть чуть и меня вполне могут застать в компании этого придурка отягощенного мешком с героином и пистолетом с глушителем я решила отрываться немедленно шевелись порекомендовал мне макс наступая на пятки и без глупостей да да я уже слышала равнодушно сказала я внезапно останавливаясь а то ты провертишь дырку и так далее «Между прочим, на твоем месте я бы посмотрела в окно. За тобой ведь приехали, дурачок!» Макс, уже угрожающе зашевеливший правой рукой, не смог справиться с искушением. Он повернул голову к окну. Я ударила его носком туфли в голень. Стальная окантовка врезалась в кость, как топорик. Я услышала негромкий хруст и крик боли. Макс на мгновение согнулся и тут же получил еще один удар, ребром ладони по горлу. Он захрипел и осел на пол. Я обернулась только тогда, когда уже сворачивала на лестницу. Макс, силясь подняться, выискивал меня затуманенными глазами и рвал из-за пазухи пистолет. Внезапно раздался шум многих шагов. С противоположной стороны коридора появилась большая группа людей в белых халатах. Они шли, оживленно переговариваясь и жестикулируя. Видимо, у врачей только что закончилась конференция. Одновременно с ними в вестибюле появилась еще одна группа людей. Они вошли с улицы и теперь быстро поднимались по лестнице, бросая по сторонам цепкие профессиональные взгляды. Двое из них были в обычных костюмах, а четверо в камуфляже и при автоматах. Они взбежали на второй этаж и столкнулись со мной нос к носу. «У него пистолет!» – закричала я истерически, показывая на Макса пальцем. Мой крик прокатился по коридору и всех переполошил. Компания врачей тут же остановилась и в растерянности уставилась на вооруженных людей, свалившихся им как снег на голову. Макс тоже их увидел и зарычал от отчаяния. Он, наконец, выхватил свой пистолет и теперь угрожающе поводил по сторонам стволом, не решаясь, однако, выстрелить. Один из мужчин в камуфляже схватил меня за плечи и довольно бесцеремонно убрал с линии огня, выставив на лестницу. Остальные, вскидывая автоматы, бесстрашно ворвались в коридор, грубо потребовав от врачей немедленно лечь на пол. — А ты бросай оружие! — крикнул Максу человек в штатском, выхватывая из-под биржака пистолет. Макс, собрав последние силы, сумел вскочить на ноги. Наугад выстрелил и с драгоценным пакетом в руках бросился, прихрамывая в сторону реанимационной палаты. Его пуля, никого не задев, врезалась в информационный блок режим отделения, висевший на стене, и в дребезги разнесла стекло. Один из бойцов в камуфляже дал короткую прицельную очередь, и Макс, споткнувшись на бегу, рухнул с перебитыми ногами на мраморный пол, выронив пистолет. Группа захвата мгновенно навалилась на него, заломила руки, и я услышала, как щелкнули наручники на его запястьях. Никому до меня не было ни малейшего дела, и я, тихо спустившись по лестнице, вышла во двор. В дальнем углу асфальтовой дорожки, за воротами, я увидела еще нескольких человек с автоматами, суетящихся вокруг черного опеля, и поняла, что план мой сработал на сто процентов. У нас с Соваловым больше не было в этом городе врагов. Еще в вестибюле я сняла с лица марлевую повязку и теперь ничем не отличалась от остальных медработников. Поэтому я, никем не замеченная, спокойно вернулась в ремонтирующийся корпус, нашла свой кейс и избавилась от маскарадного одеяния. Через минуту я уже поворачивала ключ зажигания в своей машине, а еще через пять была далеко от места событий. И, пожалуй, впервые за эти дни смогла расслабиться. Я перебирала в памяти все, что мне довелось пережить после знакомства с Саваловым, и грустно улыбалась. Я окончательно поняла, что у нас с ним нет будущего. Тот безупречный герой, что занимал мои мысли, появился из волшебного мерцающего луча кинопроектора и исчез, как только вышел на солнечный свет. Ни о чем было жалеть. Свою миссию я, кажется, выполнила, и самым разумным сейчас будет расстаться раз и навсегда. Именно об этом я и решила поговорить с Оваловым, как только вернусь домой. Оставив автомобиль возле подъезда, я поднялась на второй этаж и отперла дверь. Меня встретила тревожная звенящая тишина. Я прошлась по комнатам. Овалова не было». Опустившись в кресло, я закурила сигарету и принялась размышлять, куда он мог деться. Судя по вещам, разбросанным по комнате, сегодня он нарядился в темный костюм. Значит, вышел не куда-нибудь за сигаретами, а всерьез и надолго. Может быть, даже решил нанести кому-то визит. А они, например, любительницы латиноамериканских танцев. Кто мог дать мне гарантии, что он не запомнил номер ее телефона? Я заглянула в чемодан и похолодела. Валов, судя по всему, прихватил с собой револьвер. Это уже была катастрофа. Похоже, теперь он решил сам заботиться о своей безопасности. К чему это могло привести, мне не хотелось даже думать. Я поняла, что нужно немедленно отправляться на поиски. На сей раз я не взяла с собой никакого оружия. Меня от него уже тошнило. Только деньги. Перед уходом я еще раз оглядела пустую квартиру, и взгляд мой задержался на телефонном аппарате. Немного подумав, я решительно сняла трубку и набрала номер Анны. Она ответила сама. Я сразу узнала ее спокойный глубокий голос. «Извините», — сказала я, — «не буду разводить церемонии. Вы подвозили меня вчера на джипе, помните?» «Это трудно забыть», — хохотнула она. «Тогда прошу вас ответить честно. Мой друг сейчас у вас?» «Нет», — произнесла она удивленно. «А разве он должен быть?» «Кто его знает, что он должен?» С досадой произнесла я. «Не хочу показаться навязчивой, но можно я позвоню вам попозже еще раз?» «Ради бога», — ответила Анна. «Звоните». «Или заходите. Продиктовать вам адрес?» «Пожалуй». Она назвала адрес, а потом осторожно поинтересовалась. «А что, ваш друг пропал?» «К сожалению», — ответила я. «Звоните обязательно», — просительно проговорила Анна. «Не знаю, что вы обо мне подумаете, но мне очень хотелось бы с вами встретиться. С обоими. Правда». Я буду ждать». «Не могу ничего обещать», — ответила я. «Я понимаю», — сказала Анна и повесила трубку. Взяв сумочку, я уже собиралась покинуть квартиру, как вдруг телефон зазвонил. Я сняла трубку. «Евгения Максимовна», — голос звонившего звучал виновато и глухо, — «это Цаплин. Я звоню, чтобы предупредить». «Так вышло, что я дал им ваш телефон!» «Простите меня, но ведь не все годятся в герои!» «Алло, не поняла!» — крикнула я. «Кому вы дали мой телефон?» «Тем ребятам, что искали чемодан?» «Теперь это не имеет значения, не волнуйтесь!» Цаплин долго молчал, а потом неуверенно заговорил. «Мне кажется, это были другие люди!» Их абсолютно не интересовал чемодан. Я все эти дни не выходил из дома и никому не открывал. Спать ложился с ружьем. Но меня больше не беспокоили, даже не звонил никто. А полчаса назад... Голос уцаплено сорвался. Полчаса назад они вошли ко мне, как к себе домой. Я даже не слышал, как эти типы открывали замок. Они приставили к моему лбу пистолет и дали мне пять секунд. Я сдался на третий. Это хороший результат, без всякой иронии произнесла я. Но зачем этим людям мой телефон? Собственно говоря, им нужен навалов, виновато сказал Цаплин и поинтересовался. Так вы не обижаетесь на меня? Наоборот, искренне ответила я. Этот звонок окончательно сбил меня с толку. Едва мне удалось избавиться от преследователей, как тут же появились новые. Они входят без шума, на ответ дают пять секунд, и их не интересует чемодан. Что же их интересует? Если я задержусь еще с полчаса, то, пожалуй, они объяснят мне это сами. С пистолетом в руках. И тут я вспомнила, что в моем доме находится компромат. Я бросилась в ванну и обыскала ее с пола до потолка. К счастью, порошок нашелся сразу. Авалов просто затолкал его под ванну, в дальний угол. Здесь же был и стерилизатор с набором шприцев. Я побросала все это добро в пакет, сунула в сумку и выбежала из квартиры. Пакет я отвезла на вокзал и спрятала в автоматической камере хранения. Выбросить его я не решилась. Кто знает, какие глупости может натворить сейчас овалов, оставшись без наркотика. Я долго петляла по улицам, то и дело нервно поглядывая в зеркало заднего вида, пытаясь определить, не увязался ли хвост за моим фольксвагеном. Одновременно я наблюдала за прохожими на тротуарах, надеясь случайно высмотреть своего приятеля. Надо признаться, что мне было не по себе. Я не знала, откуда ждать беды. Прошло два часа. Я объездила пол города, и все напрасно. Тогда я загнала машину в один из маленьких двориков и отправилась пешком на центральный проспект, надеясь, что Овалов объявится там в каком-нибудь злачном месте. Первым таким местом оказался ресторан «Арсенал», неоновая вывеска которого зазывно мерцала над угловым домом из стекла и бетона. Я поднялась по широким ступеням и толкнула массивную стеклянную дверь. Плечистый вышибалов, смокинге с бабочкой и с боксерским ежиком волос на голове с большим сомнением осмотрел мое скромное платьице и незамысловатую прическу, но ничего не сказал. Я прошла в зал и присела за столик в углу. Ресторан был дорогой. Это было заметно по составу посетителей и по особой, сдержанной, даже чопорной атмосфере, наполнявшей это заведение. Наша коммерческая элита, постепенно отбрасывая врожденные пролетарские блатные привычки, склоняется теперь к обычаям цивилизованной Европы, а порой и к настоящему аристократизму, насколько позволяют средства, конечно. Здесь собиралась именно такая, избранная публика. Важные замкнутые лица, дорогие, но строгие наряды, никаких выкриков, никаких битых зеркал, хрусталь, дорогие вина, чинные разговоры и расторопные официанты. Но и здесь нашелся человек, нарушивший гармонию этого тихого уголка. Он был инородным телом, изгоем, раковой клеткой в здоровом сбалансированном организме. Этим человеком был никто иной, как Овалов. Я увидела его сразу. Он вряд ли был в состоянии хоть что-то заметить, потому что был занят. В дальнем конце зала он нарывался на неприятности. Сначала он довольно мирно сидел в гордом одиночестве за столиком у окна и методично опустошал бутылку финской водки. Покончив с этим делом, он захотел выпить Хереса. и налил себе полный бокал. Тут он вдруг словно проснулся, и, не прикоснувшись к вину, не нетвердой походкой направился к соседнему столику, за которым сидели двое. Полный лысоватый мужчина с чертами лица, выражавшими крайнюю нетерпимость и властность, и молодая женщина, холодную красоту которой выгодно подчеркивали крупные бриллианты, сверкавшие на ее точеной шее и в бледно-розовых мочках ушных раковин. Мужчину я знала. Это был Белявский, владелец сети магазинов модной одежды и по совместительству крупный торговец с недвижимостью. У него была репутация удачливого и безжалостного дельца, крайне ревниво относящегося к личной собственности, будь то мерседес, любовница или даже домашняя кошка. Авалов об этом, разумеется, не знал. Да и вряд ли подобные мелочи могли его сейчас остановить. Добравшись до цели, он вцепился в край чужого столика и, не обращая никакого внимания на Белявского, что-то сказал его спутнице. По-моему, он приглашал ее на танец. Судя по развязному и даже высокомерному выражению его лица, Овалов собирался эту женщину очаровать. Мгновенно и навеки. Отказа он категорически не принимал. В ход, видимо, должны были пойти и экзотические истории, и волшебное искусство танца, и обаяние кинозвезды. Авалов не осознавал того, что сегодня он находится абсолютно вне формы, и люди видят в нем вовсе не героя своих снов, а банального алкаша, взъерошенного и неустойчивого, с глупой гвоздикой и спижонство, вставленной в нагрудный карман». Он этого не осознавал, и с тошнотворной настойчивостью лез на пролом, повторяя свои притязания, покачиваясь и щуря пьяные глаза. За столиком разыгралась немая сцена. Женщина, взглянув на Овалова равнодушно и чуть-чуть брезгливо, сразу же отвела глаза. Белявский посмотрел с яростью, и то ли онемев от гнева, то ли не желая тратить на наглеца слов — Коротко и властно указала Овалову пальцем направление, в котором тому следовало убираться. Этот жест подействовал на великолепного Берта, как красная тряпка на быка. Презрительно скривив губы и заложив за спину руки, он долгим насмешливым взглядом смерил Белявского и произнес нечто такое, отчего даже холодная, как бриллиант, женщина вздрогнула и залилась краской. Она с беспокойством посмотрела на Белявского, который тоже вдруг начал на глазах багроветь и приподниматься в кресле, угрожающе стискивая кулаки. В этот миг он даже забыл, что человеку его круга не к лицу связываться с ничтожным забулдыгой. Однако единственное, что он успел сделать, это пихнуть бедного Овалова в грудь, отчего тот отлетел назад и едва не растянулся на полу. Окончательно не потерять лицо помогли Белявскому два человека. Они немедленно вмешались в ситуацию. Одним из них был тот самый вышибала с бабочкой, который скользящим бесшумным шагом сразу же зашел Овалову в тыл. Вторым был доброволец из числа посетителей, покинувший свою компанию ради восстановления порядка и справедливости. В каждом ресторане обязательно находится один смельчак, совершенно бескорыстно вмешивающийся в любую свару. А обычно это человек, который физически сильнее или попросту пьянее остальных. В данном случае наличествовали оба качества сразу. Доброволец этот, коренастый мужчина лет 35 с задиристым веснущитым лицом, очутился, видимо, в арсенале случайно. Скорее всего, его пригласили сюда более продвинутые друзья. Его тяготила замороженная атмосфера элитного кабака. Хотелось петь и гулять, а Валов был для него подарком судьбы. Сузив глаза и засучив рукава, доброволец пошел на Овалова лоб в лоб, намереваясь то ли протаранить, то ли растоптать его. Он явно жаждал звуков оплеух, треска разрываемых рубах и одобрительных криков с мест. Душа его жаждала праздника. Вышибала, напротив, должен был закончить дело тихо и быстро. В конечном счете они помешали друг другу. Когда вышибала, подхватил Валова сзади подмышки и попытался вынести из зала, мой герой, повиснув у него на руках, неожиданно ловко нанес обеими ногами сильный удар в грудь добровольцу. Эта выходка явилась для всех полным сюрпризом. Задира с веснушками кубарем покатился обратно к своему столику, а Вышибала, тоже потеряв равновесие, с шумом сел на пол, не выпустив, впрочем, Овалова из рук. Не давая ему опомниться, Овалов резко откинул назад голову и попал в Вышибали с затылком в переносицу. Послышался хруст и сдавленный стон. Вышибала на какое-то время ослеп и оглох. Овалов, выпутавшись из его объятий, с безумным видом вскочил на ноги. В тот же миг из-за пояса у него выпал совершенно неуместный в этом заведении магнум. В ресторане наступила мертвая тишина. По-моему, все уже были на сто процентов уверены, что дальше будет пальба, парочка трупов и вой сирен. Не знаю, может быть, так бы оно и вышло. Но тут, покинув свой наблюдательный пост, в происходящее вмешалась я. Первым делом я подхватил с пола револьвер. и с быстротой фокусника отправила его в свою сумочку. Затем, выпрямляясь, я мимоходом нанесла обалдевшему Авалову удар по кончику носа, от которого глаза его наполнились слезами, а из обеих ноздрей ручьем хлынула кровь. Такой удар не слишком опасен, зато мигом снимает излишнюю агрессивность. Наконец я наклонилась к поверженному вышибали и клятвенно пообещала ему сделать две вещи — возместить все убытки и немедленно увести хулигана. Для убедительности я помахала перед его разбитым носом пачкой денег. Вышибало посмотрел на меня с отвращением, ничего не сказал, с трудом встал на ноги и, придерживаясь за спинки кресел, побрел куда-то в сторону подсобки. Я растерянно оглянулась. Авалов стоял на прежнем месте, обливаясь кровью. Кажется, я немного переборщила. Белявский, ворча как собака, лишившаяся любимой кости, шел к выходу, раздраженно придерживая под локоть свою ледяную даму. По его виду легко было понять, что сюда он уже никогда не вернется. Работники ресторана отнеслись к происшествию философски. Потеряв богатого клиента, они не стали вымещать на нас досаду, а просто постарались нас побольше содрать. Когда я усадила Авалова обратно за столик и попыталась с помощью салфеток остановить кровотечение, к нам подошел официант и с глубочайшей скорбью провозгласил «Мадам, ваш счет!» Я взглянула. От итоговой цифры закружилась голова. Но официант знал, что я не стану ее оспаривать. Получив деньги, он слегка поклонился и деликатно попросил. Постарайтесь не задерживаться, мадам. Мы не собирались задерживаться. Задержал нас конопатый доброволец, который вдруг плюхнулся за наш столик, размахивая руками и хохоча. Полученный от Овалова пинок, оказывается, здорово взбодрил его, поднял настроение и дал ту полноту ощущений, которые ему так не хватало в этом чопорном заведении. — Ну ты, молоток! — сказал он Навалову, И с восхищением, посмотрев на меня, добавил, «И баба у тебя класс! слушая давай выпьем! За встречу!» И он тут же привел свое намерение в исполнение, схватив со стола бокал, в котором плескался невыпитый оваловым херес. Он осушил его одним махом, до дна. Затем он на мгновение застыл и побледнел. Глаза у него вдруг сделались белыми и незрячими. В руке хрустнул и рассыпался бокал. И тут же Конопатый страшно захрипел и упал лицом на стол. Какая-то женщина истерически закричала. Компания Конопатова повскакивала с места и окружила его бездыханное тело. Кто-то потребовал врача, но с первого взгляда было ясно, что врач здесь уже не нужен. Я посмотрела на Авалова и поразилась происходящей с ним перемене. Он стремительно трезвел. Лицо его тоже побледнело и покрылось каплями холодного пота. В глазах мелькнул нечеловеческий ужас. «Они здесь!» – простонал он, хватаясь рукой за горло. «Господи, они уже здесь!» «Кто они?» – поинтересовалась я. Авалов взглянул на меня, не узнавая. «Прочь отсюда!» — пробормотал он и, пошатнувшись, встал. У него был такой вид, что никто не пытался нас задержать. Мы покинули ресторан и вышли на проспект. Овалов был в панике. Его трясло. «Объясни же, наконец, что происходит!» — потребовала я. Он взглянул на меня со смертельной тоской. «Они все-таки нашли меня!» — горько сказал он. «Я погиб!» «Да кто они?» — спросила я. «Твоя наркомафия, что ли?» Он обреченно махнул рукой. «Какая наркомафия? Это все были цветочки!» «Слушай, нам надо немедленно скрыться!» «Ну, пошли!» — сказала я. «У меня за углом машина!» Мы вернулись во двор, где стоял «Фольксваген». А беспрестанно озирался. Сев в машину, он потребовал. «Верни мне револьвер!» Я завела мотор и, медленно выезжая со двора, спросила. «Ты будешь стрелять прямо сейчас? Или подождешь, пока мы выберемся на более людное место?» Он посмотрел на меня бессмысленным взором и в отчаянии закрыл лицо руками. Мы выехали на проезжую часть и свернули направо. Я посмотрела в зеркало заднего вида и вздрогнула. Нас уже пасли. Они даже и не скрывали этого. Двое мужчин в уазе последней модели с сверкающим малиновым лаком. Номера на уазе были московские. Мужчин я видела в ресторане. У меня профессиональная память на лица. Они сидели недалеко от Овалова и абсолютно ничем не выделялись из общей массы. Заурядные спокойные лица, сдержанные манеры. Я попыталась вспомнить, подходил ли кто из них к Оваловскому столику, но ничего определенного в памяти не отложилось. Я была слишком сосредоточена в тот момент на своем подопечном. Мы свернули на одном перекрестке, на другом. Бесполезно. У вас следовал за нами как приклеенный. Кто эти люди? Спросила я. Авалов отнял ладони от лица и посмотрел на меня. На физиономии у него были написаны безысходность и раскаяние. Я должен признаться, мрачно проговорил он, что поступил с тобой исключительно подло. Я втянул тебя в грязную историю. Он помолчал и добавил с тоской. Но откуда мне было знать, что можно влюбиться в собственного телохранителя?» «Знаешь что?» — сказала я, озабоченно поглядывая назад. «Лирическая часть у нас с тобой уже закончилась. Не бей себя в грудь. Рассказывай. Я подозреваю, что у нас совсем мало времени».